Диана. Рыбалка ее не прельщала, хоть ловить рыбу ей уже доводилось не раз, и тем не менее Диана увязалась за мужчинами к реке вместо того, чтобы остаться дома и выспаться, либо отправиться к Алифтине и провести время за девичьими разговорами. Причина того, что она предпочла поскучать в обществе увлеченных своим делом мужчин, чем интересно провести время с подругой, была проста. Дианя еще в Москве осточертела домашнее затворничество. Ей хотелось воздуха и утренней прохлады. Так, впрочем, она оправдывала перед собой желание проследовать в это утро за мужской компанией на неинтересную ей рыбалку. Истинную причину такого каприза она не осмелилась бы озвучить даже себе. «Илья?» Хозяйка Анна одобрила ее решение провести день на воздухе и посоветовала взять купальник. Окунаться в сомнительной чистоты речку Диана не собиралась, но, однако же, купальник надела, чтобы немного позагорать, пока мужчины заняты ловлей рыбы. Для рыбалки выбрали тихую заводь в изгибе реки подальше от моста. Мужчины установили удочки и с увлечением переговаривались о чем-то своем. А Диана, растянувшись на животе, на большом махровом полотенце, выданном ей щедрой Анной, смотрела на рыбаков, подперев кулаками подбородок и болтая в воздухе босыми ногами. Не столько наблюдала за самой рыбалкой, сколько думала о своем девичьем. Ночь она провела, как и предполагала, почти без сна. И не только жара и непривычная кровать были причиной ее бессонницы, но и беспокойство за то, что если она уснет... Ей может присниться ее секретный сон, желанный в другие ночи, но сейчас оказавшийся совершенно не к месту, где она боялась теперь этого сна. Боялась, что незнакомец инкогнито, которого она еще два дня назад мечтала раскрыть, покажет ей свое лицо, и это окажется Илья. Она боялась этого сна как лишнего подтверждения — Ведь в реальности, не далее как вчера, она получила второй явный намек на то, что во сне, оказывается, грезила не о таинственном незнакомце, которого ей еще предстояло встретить и узнать, а о друге, опасно привлекательном внешне, опасно возведенном почти на пьедестал из-за рыцарского отношения к ней, крепко влюбленном в другую девушку, практически семейным. «Странная игра судьбы». Необычный пасьянс из намеков и знаков. У Ильи оказалась не только футболка, как и у героя ее снов. Футболка — это ничто, в таких полгорода ходит. В какой раз напомнила себе Диана. Но и родимое пятно овальной формы на правом плече, совсем как у незнакомца. Сомнений быть не могло, ведь сколько раз в своих снах она целовала это пятно. Что за шалости подсознания? Я, возможно, увидела эту родинку раньше, в реальности. Невольно запомнила, вот она мне и снится. Пыталась уверить себя Диана, отлично зная, что не могла раньше заметить это родимое пятнышко на плече Ильи. В слишком интимной ямке под ключицей прячется оно, под рукавом футболки не видно. Не было, не было ситуации до вчерашнего вечера, когда бы она могла увидеть Илью с обнаженным торсом. «Это совпадение», — подумала она, а вслух произнесла совсем другое. «Это катастрофа». Ей думалось о том, что про себя она довольно часто посмеивалась над Алифтиной, избравшей объектом своей первой влюбленности Илью. Как ожидаемо, и даже немного пошло — влюбиться в признанного красавчика. Куда интереснее увлекаться такими нестандартными но от этого не менее приятными людьми, как Евгений. «Глупости! Какие глупости!» — прошептала Диана и уткнулась в раскрытую книгу, которую пыталась читать. Но чтение не шло. Прописные истины проигрывали в остроте собственным мыслям. Девушка захлопнула книгу, еще раз бросив взгляд в сторону рыбаков, усмехнулась. Ни одна она была наблюдающей стороной в этой компании. С той стороны баррикады за ней тоже следили. Женькины двоюродные братья явно заинтересовались ею, особенно старший Игорь. Когда Диану представили ему, девушка заметила в глазах парня восхищение. Она ему явно понравилась сразу и, похоже, сильно иначе бы не оглядывался он сейчас на нее так часто, следя больше не за удочками, сколько за тем, чем она занята. Дабы не смущать Игоря, Диана делала вид, что не замечает его красноречивых взглядов, хотя мужское внимание ей было лестно, весьма-весьма, пусть не Игорь, не Руслан и не в ее вкусе. Ее взгляд невольно опять вернулся к Илье, Что и говорить, внешне он выгодно выделялся на фоне других мужчин. Его фигура была совершенной, кожа гладкой, хоть ей не хватало летнего загара. А при воспоминании о том, что на правом плече у Ильи есть то самое маленькое родимое пятно, Диана приходила волнение. «Как же это все странно, опасно, сладко и горько!» Она перевернулась с живота на спину и зажмурилась. Так, лучше не видеть его, не скользить взглядом по его обнаженной спине. Илья, как и другие мужчины, снял футболку, остался в одних джинсах. Не вспоминать и не узнавать родинки, мускулы, ямки. Это глупость, глупость, глупость переносить присневшиеся ощущения, чувства и сна в реальность. Это все равно, что влюбиться в фотографию известного актера и мечтать о том, что кумир однажды сойдет с постера. «Катастрофа!» — вновь подумала она, вспоминая последний сон и свою просьбу не ехать. Причувствие надвигающейся беды не улеглось, наоборот, со временем лишь набрало силу. Катастрофа грозила случиться с ее чувствами, мыслями, ее свободой от привязанностей. Как же так? На какой-то момент ночью ей все же удалось уснуть, и приснился ей, вопреки опасениям, не сон с Ильей. Диана видела мутные воды какой-то реки и девушку, красивую, длинноволосую девушку-блондинку, тонувшую в этой воде. Незнакомка раскрывала рот, как рыба — протягивала руки, моля о помощи, но ее затягивало водоворот. А Диана в это время будто стояла на берегу и с него наблюдала за гибелью девушки, но не могла сдвинуться с места, чтобы помочь. Ее ноги будто приросли к земле, а губы склеились, с них не могло сорваться ни звука. Неприятный сон. Он оставил нехороший осадок и предчувствие беды. «Диана!» «Не хочешь к нам присоединиться? У нас есть удочка для тебя!» — позвали ее. Девушка перевернулась на живот и глянула в сторону рыбаков. Звал ее Валерий, но оба его сына застыли в ожидании, и складывалось ощущение, что предложение Валерия было вызвано желанием сыновей видеть Диану в своем кругу. Илья же, не обращая на нее никакого внимания, вновь закинул свою удочку — и вдруг суетливо полез в карман, вытаскивает запеликавший мобильник. «Варвара», — подумала Диана, — «кто еще может ему звонить?» «Нет, не так. На чей еще звонок он будет отвечать с такой поспешностью, суетливостью, радостью? Только на Варварин». Но она ошиблась. Звонила не Варвара, потому что у Ильи, едва он увидел высветившийся номер, С лица сразу сошла радость. Оно приняло немного досадливое выражение, будто звонивший помешал ему. Ответил Илья на звонок немного холодно, почти официально. Он выслушал то, что ему сказали, и громко, так что услышала и Диана, сказал «Ничего не понимаю. Ничего». И было что-то в его интонациях такое отчаянное, что оглянулись на него сразу все — Евгений, Валерий и братья. А Илья, забыв о своей удочке, стоял, некрасиво сутули в плечи, будто весь как-то опав, и слушал то, что ему говорили. «Да, да, конечно. Сейчас приду. Я недалеко от вас, по странному стечению обстоятельств. Да, понял, понял. Хорошо». Сунув телефон в карман, он еще какое-то время постоял так, глядя на реку, не реагируя на вопросы товарищей, думая о чем-то своем. Потом, спохватившись, бросился к оставленным на траве вещам, кроссовкам и футболке. Первым делом оделся, а потом уже торопливо принялся зашнуровывать в попыхах надетые прямо на босые ноги кроссовки. «Илья, что случилось?» — крикнула ему Диана и села на полотенце. Мне позвонили, вызвали в местное отделение милиции. Он поднял на Диану Карие влажно блестевшие глаза. Сказали такую странную непонятную вещь, будто мою бывшую девушку Лену нашли здесь, в реке, сегодня утром. «Что?» — окружили его мужчины. Диана тоже торопливо вскочила на ноги и приблизилась ко всем. «Ничего не понимаю. Продолжал, как заведенный, твердить он». Что она тут делала? Это как-то не укладывается в голове. Ленка тут? Мертвая? — Илья, успокойся! — прикрикнул на него Валерий, потому что парень плохо владел собой. Кто тебе позвонил и что сказал? Позвонили с незнакомого номера. Спросили, знаю ли я такую девушку, Шевцову Елену. Я ответил, что знаю, это моя бывшая невеста, с которой я недавно порвал отношения. Тогда звонивший, представившийся следователем какого-то там отделения, которое я не запомнил, сказал, что мне звонят, потому что надо кому-то сообщить о том, что девушка погибла. Они выбрали в мобильнике Лены последний номер, по которому она звонила, и попали на меня. Не знаю, как так получилось, что она оказалась там же, где и мы. В этих краях... «Хотя должна быть в Москве. Может, она вчера увязалась за нами», — предположила Диана, сама того не зная, попав в точку. Илья ей не ответил и обратился уже к Валерию. «Мне нужно подъехать на опознание. Может, это и не Лена вовсе. Слишком уж как-то все не стыкуется». С девушкой из фотографии она знакома не была, но однажды встретилась с ней в своем городке. И тот день запомнился о Левтине, наверное, на всю жизнь, хоть она и пыталась забыть о нем. Это случилось чуть больше года назад, в начале весны. День остался бы таким же стандартным, похожим на остальные ее будни, если бы не то событие, которое выделило его из череды всех дней, как черная бусина в ряду нанизанного на нить белого жемчуга. Алевтина вышла из школы и, подавшись настроению, которое нашептывало мартовское солнце, решила прогуляться до парка. Прошлась по аллейке, думая о чем-то легком и воздушном, понаблюдала за тем, как дети кормили хлебом уток в пруду, перешла мостик и зашла в кафе, чтобы съесть порцию сладких блинчиков с джемом. Ту девушку она заметила еще когда вышла из школы. Просто невозможно было не заметить ее в слишком ярком красном пальто и такого же пожарного цвета берете. Девушка сидела на перекладине низкого турника на школьной спортивной площадке и посматривала на крыльцо, словно кого-то выглядывала. Алифтину она проводила внимательным взглядом, но когда Аля случайно встретилась с ней глазами, отвела взгляд и снова с интересом принялась наблюдать за школьными дверями. Позже Алевтине показалось, что в глубине аллеи, по которой она прогуливалась, мелькнуло яркое красное пятно. Неужели девушка увязалась за ней в парк и теперь шла следом, держась на приличном расстоянии? Но это предположение показалось нелепым и немного киношным. В самом деле, зачем незнакомке следить за ней? Но когда Алевтина вдруг увидела, что один из столиков в кафе, тот, который стоял у окна, заняла та самая девушка, насторожилась. Конечно, это могло оказаться совпадением. Но Алевтина подозревала, что незнакомка ее выслеживала, причем практически не таясь. Несколько раз они встретились взглядом. Алле в какой-то момент показалось, что девушка собралась уже с духом для того, чтобы что-то ей сказать. Губы ее дрогнули, она вся подалась вперед, но в последний момент вдруг будто передумала и поспешно отвела глаза. Подойти к незнакомке и спросить, в чем дело... Алевтина тоже не решилась, но аппетит у нее пропал. Она вяло отрезала ножом кусочки блинчика и жевала их, не разбирая вкуса. Все ее мысли занимала незнакомка, которая уже не бросала в ее сторону взглядов, напротив, что-то увлеченно рассматривала в окно. И в тот момент, когда Аля, решив покончить с этой непонятной ситуацией, хотела попросить счет, Девушка в красном, опередив ее буквально на секунду, резко вскинула вверх руку, привлекая внимание официантки. И так как столики обслуживала лишь одна официантка, Али пришлось ждать своей очереди. Расплатившись, незнакомка встала и надела пальто. Проходя мимо Алифтины, немного замедлила шаг и цепким взглядом ощупала ее лицо, но так ничего не сказав, покинула помещение» что, думать, Аля не знала, кто эта девушка. Может, они встречались раньше? Аля вообразила, что ее лицо показалось девушке знакомым, но та будто так и не решилась спросить, где они встречались. Может, обозналась? Но Аля была уверена в том, что раньше они не виделись, хотя что-то в чертах их неизвестной девушки навевало смутные ассоциации. Она казалась примерно ее ровесницей, похожей на Алину комплекции, такая же полная, рыхлая, разве что ростом немного повыше. Лицо, насколько могла рассмотреть его Алевтина, было круглым, щеки налитыми, разрумяненными, губы яркими, будто накрашенными вульгарно-алой помадой, хотя их цвет был натуральным. Вообще, похоже, девушка не пользовалась косметикой, в которой из-за естественных красок не нуждалась». Эта девушка так и выветрилась бы из ее памяти, как мимолетный эпизод, если бы не то, что случилось позже. Расплатившись, Аля вышла на улицу и на этот раз уже торопливо направилась по аллее к выходу. Пару раз впереди мелькнуло красное пальто. Неизвестная выбрала ту же дорогу, по которой Алевтина возвращалась домой. Так они и шли вместе, но на некотором расстоянии друг от друга. Какое-то время, пока... Пока не случилось то, о чем Олевтина до сих пор не могла вспоминать без содрогания. Как это произошло, она не видела, застала уже финальную картину, которая ярким алым пятном, распластавшимся на покрытом сером снегом тротуаре, отпечаталась в памяти. Незнакомка погибла на месте от сорвавшейся с крыши ледяной глыбы. Аля иногда читала в новостях, что кого-то зашибла сосулькой, но впервые увидела человека, умершего, так страшно. Вернулась она домой в подавленном состоянии. Оно усугублялось тем, что Али не удавалось отделаться от мысли, что она сама могла оказаться на месте этой девушки, и была бы, если бы та незнакомка не опередила ее всего лишь на мгновение. Об этом случае Аля никому не рассказывала даже матери. И вот сейчас она вновь увидела ту девушку на снимке. Аля в недоумении рассматривала фотографию, не понимая, как это оказалось среди писем ее родителей. И вдруг ее осенила догадка, от которой прилил к щекам багровый румянец, а подмышки и ладони неприятно взмокли. А что, если эта девушка — ее родная по отцу сестра? Надежда... Что же тогда получается? Она стала свидетельницей гибели своей сестры? Мысли обрывистые, суматошные, колки обрушились на нее лавиной, и Алевтина тонула в них, захлебываясь. Из коридора вдруг послышался звук открываемой двери, а потом голоса. Вернулись рыболовы. Что-то они рано. С некоторой досадой подумала Аля, огорченная так быстро нарушенным уединением. Она еще не пришла в себя после страшной догадки, еще не готова встречаться с людьми и тем более отвечать на их вопросы. Девушка лишь успела торопливо, не соблюдая хронологического порядка, собрать письма, сунуть их в пакет и спрятать в свои сумки. И в этот момент в комнату зашел Женя, а за ним следом Диана. Лица у обоих были озадаченными. Что случилось? — ухватилась Алевтина за удобный предлог. — Расспрашивать других лучше, чем отвечать на вопросы самой. Илье позвонили с плохими новостями. Женя кратко рассказала о том, что случилось. Диана же все это время молчала. Алина внимание полностью поглотил рассказ Евгения. Но когда она случайно бросила взгляд на подругу, увидела, что та держит в руках фотографию, которая взволновала Алевтину и сосредоточенно ее рассматривает. Видимо, снимок упал на пол, когда Аля в спешке собирала письмо. Попросить при Евгении вернуть фотографию Аля не осмелилась. Это бы значило привлекать к ней больше внимания, поэтому ничего не оставалось, как украдкой посматривать на Диану, ожидая, что та сама отложит снимок. Но подруга не торопилась, напротив, Она всматривалась в образ незнакомой девушки все внимательней и внимательней. Следить за переменами в лице Дианы тоже было любопытно. Вначале между бровей появилась сосредоточенная складка, потом по ее лицу пробежала тень, затем оно исказилось, словно от боли. Гримаса сменилась удивлением. Брови взметнулись вверх, глаза чуть расширились, затем вновь сощурились — будто Диана пыталась рассмотреть какую-то мелкую деталь, и под конец на ее лице разлилось спокойствие. В тот момент, когда Женя говорил, что Валерий поехал вместе с Ильей на опознание в комнату, заглянул Игорь. Звонил папа, сказал, чтобы их с Ильей не ждали к обеду. «Так что садимся за стол без них, мама уже накрывает». «О, тогда я бегу в душ», — всполошился Женя, — «а то от меня, наверное, как от водяного тина и рыбы несет. Куда я такой за стол?» Едва он ушел, как Диана повернулась к Алифтине и, протягивая фотографию, спросила. «Эта девушка умерла?» «Да», — ответила Аля, обескураженная ее прозорливостью. Так ей и подумала. Спокойно, будто сообщила какую-то банальность, произнесла Диана. «Еще мне показалось, что она очень на тебя похожа. Извини, я лезу не в свое дело, но не могу сдержать любопытство. Кто она?» «Возможно, моя сестра по отцу», — призналась Аля. «Но я в этом не уверена. Этот снимок я увидела лишь сегодня. Я тебе расскажу, откуда он у меня взялся, но потом. А как ты поняла, что девушка мертва?» Диана пожала плечами. «Не знаю». Просто смотрела на эту фотографию и вдруг осознала, что она не живая. Поэтому я и спросила тебя, чтобы удостовериться, не показалось ли мне. Но вот просто так взяла и почувствовала. Однако... Впрочем, это не должно меня удивлять. Ты ведь у нас необыкновенная. «Необыкновенная у нас это ты», — засмеялась Диана. «А я, наоборот, самое, что ни на есть, обычная» если не считать того, что моя прабабка была ведьмой. Но не думаю, что мне передались какие-то ее способности. До этого все мои таланты ограничивались наблюдательностью и умением подмечать детали. Ты знаешь. «Да, но я как-то выдвинула версию о том, что на самом деле какие-то способности от прабабки тебе передались. Просто ты так долго жила по детским страхам стать ведьмой», что в итоге подавило их в себе. А сейчас, когда ты избавилась от этого комплекса, плюс сняла проклятие, наложенное на ваш род по вине твоей родственницы, твои способности, возможно, будут раскрываться. Я все равно считаю, что ты мне предсказала судьбу. Если отбросить те умозаключения, которые ты сделала на основе своего наблюдения, как то, кем я работаю и как обстоит дело с моей личной жизнью, То, что ты предсказала, вскоре произошло. Ты по поводу того, что человек из прошлого изменит твое будущее, насмешливо вскинула брови Диана. Так это просто так на язык подвернулось. Надо же было тебя чем-то заинтересовать. Ну, не знаю, не знаю, в сомнениях покачала головой Левтина. С фотографией ты опять попала в точку. И не только с фотографией, пробормотала Диана словно себе. А когда Аля спросила, что она имела в виду, лучезарно улыбнулась. «Ничего особого, так просто!» А от Алевтининых расспросов ее избавила Светлана, которая позвала всех к столу. А не ускользнула, что Диана поднялась с плохо скрываемым облегчением от того, что удалось избежать вопросов. Алевтина отметила это про себя, но решила не докучать подруге. «Раз не хочет говорить, что ж ее дело?» У всех есть секреты. Алевтине, например, сейчас не хотелось даже с Дианой обсуждать тему переписки своих родителей.